Глава 32. Базиль. Я пронес сына по улицам мимо легионеров, охранявших вход в храм Хисти, и остановился перед порогом, отделявшим пропитанный кровью воздух от пещерного, чистого. Доран кашлянул желчью на мой кафтан. «Чего же ты ждешь, отец?» «Это обман» сказал я, приходя в себя, как после ночи пьянства. Его глаза округлились. «Если ты не внесешь меня внутрь, я умру». «А это правда ты, Доран? Или какой-то оборотень?» «Взгляни на меня!» Кровь заливала его губы и подбородок. «Ты знаешь, что это я, но я должен сделать это ради тебя и ради всех остальных». И правда, это были его глаза, а, судя по Саурове, джинны не могут имитировать человеческие глаза. Значит, они сманили его на свою сторону, сказали, что спасут нас, если он сделает что-то в храме. Я прислонил сына к груди битого камня от взорванной двери. «Я хочу завоевать весь мир, Доран. Хочу подарить его тебе, и не хочу помогать его уничтожить». Не всегда есть выбор, отец. Ты можешь только сопротивляться движению по пути, который они так долго прокладывали. На улице послышались шаги, и из тумана появились Йохан и Геракон. Йохан начал молиться о выздоровлении моего сына, а Геракон опустился на колени с ним рядом. В пророческой ангельской песне сказано, что зачинатель будет нести меч в левой руке, а веру в правой. Так и случилось. Только Йохан и Геракон остались от моего ближнего круга. Они остались с моим сыном, а я отошел в сгущающийся туман. Болела голова, хотелось побыть в одиночестве. Но там, в самой гуще, меня поджидала голая женщина, сияющая сияющей бриллиантовой аурой и глазами, как вращающиеся спирали. «Внеси его внутрь, в вглубь храма», — сказала Саурова. И я остановлю кровавую чуму. Тогда и ты, и все твои люди обретете свободу. Адоран, какую гнусность ты задумала? Он не умрет, папочка. Обещаю. И почему я должен верить твоим обещаниям? Саурва провела пальцем по воздуху, и появилась мерцающая синяя линия, как будто нарисованная в тумане. Она замкнулась в квадрат. Потом Саурва в него дунула, и там возникло изображение человека. Он был темнокожий, как лучники ока. Мы словно наблюдали за ним через окно. Он ехал на верблюде через пустыню, и легкий ветерок трепал его белый тюрбан. Спиной он опирался на резной дубовый сундук, привязанный к спине верблюда. Вдали на небе виднелось кровавое облако. «Кто это?» — спросил я. «Последние две луны?» Этот человек трудился день и ночь и искал лекарство от кровавой чумы. Саурва захихикала скрипуче и резко. Знал бы он, что лекарство все время было при нем? Зачем показывать это мне? Мне нужно дать ему лишь небольшой намек. Возможно, когда он остановится попить, а остальное он сделает сам. Напишет кровавую руну. Спасет святой город и освободит всех вас. А за это ты хочешь только, чтобы я отнес Дорона в храм к лекарям? Прекрасная сделка, тебе не кажется? По Дороне позаботятся лучшие лекари на земле, а вы избавитесь от необходимости дышать кровью. Она криво ухмыльнулась. Я даже семени твоего не попрошу. Она явно что-то скрывала, видимо, пыталась меня одурачить. — Я указал на человека в окне. Тот свистел верблюду и легко похлопывал его тростиной. — Пусть он сделает это прямо сейчас. Только тогда я внесу на внутрь. Саур воскрестила руки и наклонила голову, по-прежнему улыбаясь. — Ты пытаешься меня надуть, папочка? Это на тебя не похоже. — Дай ему намек, пока я смотрю, и я буду знать, что ты не собираешься надуть меня. Она пристально посмотрела на меня. Спиралевидные зрачки быстро вращались. «Хорошо. Как только я это сделаю, кровавая чума неизбежно закончится, если ты не выполнишь свою часть сделки». Она улыбнулась шире, показывая ряды зубов, скрытых глубоко в горле, и продолжила, резко и угрожающе. «Меня это разъерит! «Мне уже тошно от всей этой дряни, тошно от тебя. Всему есть предел. Просто сделай это!» Саурва дунула в нарисованное окно. Порыв ветра ударил верблюда, и тот заревел и застонал. Веревка на деревянном сундуке развязалась, и он упал на песок. Крышка распахнулась, и выпала одна книга. Дуновение ветра открыло ее на покрытой словами страницу с единственной картинкой — красным тюльпаном. Человек соскочил с верблюда, подошел к книге и поднял ее, и прищурился, читая открытую страницу. Саурва сунула в окно руку и лазурным пальцем ткнула человека в лоб. Он вытаращил глаза. Его зрачки задрожали, как во сне. Дыхание участилось, на лбу выступил пот. Человек захлопнул книгу, сунул под мышку, вскочил на верблюда и так сильно стукнул его тростиной, что животное резво двинулось вперед, к кровавому облаку. Саурва дунула на окно. Его синие контуры истончились и исчезли. «Готово, папочка. А теперь иди, спасай моего младшего братца». Я взял сына на руки и приблизился к порогу храма. Слева от меня встал Геракон, справа Йохан. Прохладный воздух пещеры был таким безмятежным. Битый камень и кровавый туман позади пахли смертью. «Легионы к бою!» — произнес я. «К бою?» Геракон машинально сжал медную рукоять Гладиуса. Жесткое лицо оставалось невозмутимым. «Против кого?» «Против всех, кто идет убивать нас, будь то человек из этого храма или орды снаружи, приготовься к бою!» Я обернулся к Йохану, сжимавшему в руке образ восьминого ангела Малака, как ребенок-куклу. «Скажи всем, что скоро на них снизойдет милость архангела. Скажи, что они прошли испытания и заслужили жилище в раю». Мой добрый священник кивнул. Неважно, сколько титулов я ему даровал, он оставался тем же добрым пастором, произнесшим лучшую проповедь из всех, что я слышал, в той простой каменной часовне с видом на сияющие озера Лиси «Я сделаю, как ты просишь, государь-император. Но что будет, когда ты туда войдешь?» Я проигнорировал его вопрос. «Если я не вернусь в течение часа, вы вдвоем должны увезти наших людей в новый дом». Будьте готовы сражаться, если придется. Постарайтесь всегда выглядеть крепкими, чтобы сильные миры сего не хотели видеть в нас врагов, а стремились сделать союзниками, но остерегайтесь союза с одной стороной, если из-за этого окажетесь врагами другой. Здесь и сейчас каждый ваш шаг преисполнен опасности. Будьте сильными сердцем, руководствуйтесь своими убеждениями и разумом. Я устало вздохнул. «Не бывает простых ответов. Делайте все, что потребуется, чтобы выжить и найти новый дом. Оставляю все на ваше усмотрение». «Государь-император!» Геракон проглотил горькие слова. Его лицо смягчилось, и он стал похож на того мальчишку-раба, которого много лет назад я освободил из Пендурумского колизея. «Ты же зачинатель!» «Как ты можешь нас покинуть?» Я отвернулся. Я такой, как есть. В остальном полагаюсь на милость богов. «Государь-император!» Закричали они мне вслед, но мы с сыном уже вошли в проем взорванной двери. Воздух стал разреженным и прохладным, и я дышал глубоко, наслаждаясь его относительной чистотой. Нас окружили гулямы с аркебузами. Они не направляли на нас оружие, значит, я завоевал определенное доверие этих людей. Через несколько минут появился Абу с бородой до пояса. «Я спас своего сына», — сказал я, — «но ему нехорошо. Наши лекари не могут понять, что с ним. Прошу, помогите ему». К нам подошел котов в золоченых доспехах. У нас тут не лечебница для таких, как вы», — перевел Абу его сердитые слова. «Шах-кярс говорил, что если заболею я или кто-нибудь из моей семьи, он нам поможет». «Шах-кярс спит», — проворчал Като. «Так разбудите его!» Доран дрожал у меня на руках и что-то шептал в бреду. Из его ушей капал гной. «Может, у него червивая гниль или еще какая хворь», — сказал Като. «Он может всех заразить». Если у него червивые гнили, из него полезут черви, они будут искать новых хозяев, и те тоже станут рассадниками червей, до тех пор, пока все не умрут. От чего бы ни страдал Доран, я молился, чтобы это было не настолько ужасно. Если ты забыл, котом мы заключили соглашение, сотня тысяч легионеров ожидает снаружи. По правде говоря, сюда пришло семьдесят тысяч, а осталось не больше пятидесяти. «Если вы откажете моему сыну в лечении, и он умрет, мне будет нечего терять. Я пошлю в атаку всех, кто есть, и мы все погибнем в море крови. Она зальет эти залы и всех утопит». По перекинутой доске ров перешел к Ярс, очевидно, не спавший. С ним заговорил Абу, а потом Кото. Карс и Като заспорили, Абу не перевел. Я смотрел на гробницу хисти, окруженную решеткой. Внутри виднелась зеленая плащаница святого. В отличие от прочих святых, в зеленых и черных одеждах он не вкусил кровавого тумана, и его тело не покрыли странные цветы. Като бросился через ров и исчез в глубине пещеры. — Вноси его! — сказал Карс. Я велю своему лекарю посмотреть, но если ему суждено умереть, он не испустит последний вздох здесь. Как отец, я благодарю тебя, шахкерс. Гулямы принесли носилки для Дорана и я его уложил. Потом они протянули мне матерчатый мешок для головы. Я надел его, и меня повели вниз по лестницам и коридорам. Мы вошли в большой зал, заполненный лежанками с больными. Гулям уложил Дорана на ближайшую к двери лежанку, и худощавый лекарь, слоснящийся бородой, опустился на колени, чтобы осмотреть его. Он распахнул рубаху Дорана, обнажив грудь и живот. Все тело было покрыто кровавыми рунами, и я ахнул при виде этих линий рисунков. Один даже напоминал колесницу, но по большей части там были изображения природы, люди, звезды, животные. Лекарь в ужасе посмотрел на меня и что-то пробормотал. Возможно, молитву или проклятие. Затем он положил ладонь на грудь Дорана, приоткрыл ему веки и щелкнул пальцами. Зрачки моего сына расширились. Сердце заколотилось у меня в груди. Саурва ведь что-то подстроила, разве нет? Могу ли я делать вид, будто не знаю о ее замысле? Я всего лишь внес сына внутрь, и все же... Что она задумала? Что означают эти кровавые руны? Вошел Абу, и лекарь недолго поговорил с ним. Я готовился к худшему. «Твой сын изрыгает кровь и желчь», — сказал Абу. «У него нет внутренних повреждений». «Изрыгает? Ты имеешь в виду, что его рвет кровью, которую он пил?» «Так утверждает лекарь». «А откуда гной в ушах?» Абу задал вопрос лекарю. Тот склонился над Дороном, повернул его на бок и растянул ухо. По бокам и спине моего сына тоже тянулись кровавые руны. «Инфекции нет», — сказал лекарь. «Гной, стекающий из ушей, вероятно, залили внутрь». «Тогда что с моим сыном?» «Насколько я вижу ничего, его зрачки расширяются. Скорее всего, он в сознании». Значит, Саурва заставила его притвориться больным, чтобы обмануть нас. Что означают эти кровавые руны по всему его телу? Амрос видел, как слова на парамейском обращаются в кровавые руны в храме Святой Смерти. И Саурва говорила, что человек, который покончит с кровавой чумой, сделает это с помощью кровавых рун. В свое время я даже слышал о живущем в вогросе целом племени, умеющем писать кровью. Но что за руны начертали на Доране? Целитель обернулся ко мне и покачал головой. Боюсь, это вне моей компетенции. Только пишущий кровью может расшифровать их. Доран встал, схватил лекаря сзади за шею и швырнул его в стену, размозжив голову. Абу что-то крикнул и выбежал за дверь Адоран, все бил, снова и снова. Кровь и жилы размазались по неровным камням. Наконец он бросил лекаря, и тот рухнул. Половина его мозга растеклась по стене. Я в ужасе воззрился на сына. Кровавые руны у него на груди вспыхивали в жутком ритме, пылали ярче свечей, горевших в зале. «Идем, отец!» «Сказал он, взял меня за руку и силой сжал ее». «Нельзя терять времени. Впереди долгий путь».